Глава 37. Если потрясти дерево. Трагедия, ужасная трагедия. Высокое лезвие Синократ сел на плюшевый диван в зале грандиозного особняка который еще два дня назад занимал жрец Годдерт. Напротив него стоял ученик, который казался слишком спокойным для юноши, только что прошедшего через столь опасное испытание. "Завтра на конклаве мы обязательно вынесем запрет на использование огня при жатве в Мидмерике", сказал Ксенократ. "Давно пора было это сделать", сказал Роуэн. Он произнес это тоном не ученика, но равного Ксенократу. Тоном Жнеца, что не могло не разозлить высокое лезвие. Тебе повезло, что ты выбрался оттуда живым, сказал он. Роуэн посмотрел ему в глаза. Меня поставили у внешних ворот, сказал он. Когда я увидел, что огонь вышел из-под контроля, сделать уже ничего не мог. Жнец Годдрт и все остальные попали в ловушку. Монастырь это настоящий лабиринт, не единого шанса выбраться. Затем Роуэн помедлил, словно вглядывался в самое существо ксенократа, который в свою очередь вглядывался в него. "Наверное", продолжил он. "Все остальные жнецы считают, что я приношу несчастье. Погибает мой второй за год, наставник. Думаю, это повод для того, чтобы поставить крест на моем ученичестве". "Ерунда", покачал головой ксенократ. "Ты так много сделал" столько мы научился из уважения к памяти Жнеса Годдарда, ты обязан сегодня вечером пройти финальное испытание не могу говорить за лицензионный комитет но я абсолютно уверен если принять во внимание все, всё что ты прошел, что они примут в твою сторону а ситра если ты получишь кольцо то конечно же заберешь ее жизнь и на этом мы закроем эту неприятную страницу нашей истории Подошел слуга с шампанским и канапе. Ксенократ осмотрелся. Особняк, в котором в прошлом было множество слуг, обезлюдел. Остался лишь один слуга. Другие же исчезли в тот момент, когда узнали, что Годдерда и его учеников пожрало пламя. Похоже, Ксенократ был не единственным, кому принесла свободу безвременная кончина Годдерда. "Почему ты всё ещё здесь, хотя другие разбежались?" спросил Ксенократ слугу. «Не из любви же к бывшему хозяину За слугу ответил ровен. Вообще-то особняк принадлежит ему. Да, кивнул головой человек. Но я буду его продавать. Моя семья даже и думать не может, что мы останемся здесь жить. Он протянул шампанское к сенакрату и сказал: "Но я всегда расслужить высокому лезвию. Из слуги этот человек превратился в лезоблюда. Не очень большая дистанция. Как только слуга отошёл, ксенократ принялся за то ради чего и пришел. Потрясти дерево и посмотреть, не упадет ли что. Он наклонился к ровну. Ходят слухи, что к пожарным возле горящего монастыря вышел и обратился какой-то женец, или по крайней мере человек, который выглядел как женец. Роуэн даже не моргнул. Я тоже слышал Есть даже видео, но там так много дыма, что изображение совсем неясное. Многого не увидишь. Да, и все это добавляет путаницы. Согласился Ксенократ. Желайте сказать еще что-нибудь, ваше превосходительство, спросил Роган. Просто я очень устал. Если меня сегодня вечером ждет финальное испытание, то мне нужно как следует отдохнуть. Но ты же понимаешь, что не все из жнецов считают, что это был несчастный случай, верно? Мы просто обязаны начать расследование, чтобы твердо во всем увериться. Разумно, сказал Роуэн. К настоящему моменту мы смогли идентифицировать жнеца Вольту и Женеца Хомского по кольцам, а также драгоценным камням, которыми были украшены их мантии, и которые лежали вокруг их останков. Что касается жницы Аренд, то она вне всякого сомнения завалена обломками, упавшими со шпилей вместе с камертоном. Разумно, сказал Роуэн. Но поиски жнец Гаддердо поставили перед нами проблему. Понятно, что перед тем, как огонь вышел из-под контроля, в монастыре было уничтожено много тоновиков, что затруднило интенсификацию. Можно предположить, что в районе останков Годерда должны быть разбросаны маленькие бриллианты, а рядом лежать большой камень с его кольца, даже если оправа расплавилась. Разумно, в третий раз сказал Роуэн. И наибольшая странность, что вокруг скелета, который, как мы подозреваем, принадлежит Годерду, ничего этого нет, сказал Ксенократ. И у него, кроме всего прочего, отсутствует голова. Действительно странно, согласился Роуэн. Но где-то он должен быть, я уверен. Думаю, да. Может быть, стоит поискать повнимательнее. И именно тогда ксенократ заметил на пороге комнаты девочку. Она явно не могла решить войти ли ей или пойти прочь. Ксенократ раздумывал, слышала ли она его разговор с Роуином, как будто это имело значение. "Эсма", сказал Роун. "Входи. Ты помнишь его превосходительство, высокое лезвие Ксенократа, не правда ли?" "Ага", ответила Эсма. "Он еще прыгнул в бассейн. Это было смешно". При упоминании о том прыжке Ксенократ поежился, как бы он хотел забыть тот случай. Я сказал всем, что Эсма возвращается к своей матери, продолжил Роуэн. Но, может быть, вам хочется самому отвести ее туда. Мне? переспросил Ксенократ, изображая полное равнодушие. Почему? Потому что вы очень хорошо относитесь к людям, сказал Роуэн и подмигнул вовремя и быстро. А к некоторым лучше, чем к другим. Глядя на дочь, которую он никогда не сможет публично признать своей, Ксенократ несколько отмяк сердцем. Все, конечно, спланировал этот юноша. Этот роуен-демедж хитёр и изворотлив. Замечательная черта характера, если ее правильно направлять. Наверное, он требовал большего внимания, чем то, что ему уделял Ксенократ в прошлом. Эс ждала, что будет дальше. И Ксенократ наконец улыбнулся ей широко и дружелюбно. Мне будет приятно отвезти тебя домой, Эсме. Произнеся эти слова, Ксенократ встал, но уйти сразу он не мог. Было еще одно дело, не требующее отлагательства. Нужно принять еще одно решение, и это решение в его власти. Он повернулся к Ровену. "Вероятно, мне следует использовать свое влияние, чтобы прекратить начатое расследование", сказал он. Из чувства уважения к павшим товарищам, да не будет светлая память о них запятнана лампами криминалистов, способных оклеветать любого. Пусть мертвые останутся мертвыми», — согласился Роуэн. Так было достигнуто устное соглашение. Высокое лезвие перестанет трясти дерево, а Роуэн будет надежно хранить его тайну. Если тебе понадобится жилище, То после того, как ты покинешь этот особняк, Роуэн, знай, что мои двери всегда для тебя открыты, сказал Ксенократ. Благодарю вас. Нет. Это я благодарю тебя, Роуэн». Ксенократ взял эсмо за руку и повел ее к машине, чтобы отвезти домой. Сила жизни и смерти требуют стоически сдержанного к себе отношения, но не бесчувственности и легкомыслия. Возведение кандидата в достоинство жнеца не должно быть легким. Мы, основавшие сообщество жнецов, прошли через тяжкие испытания, и такие же испытания предстоит пройти тем, кто присоединится к нашей миссии. И пусть эти испытания ведут не только к новым знаниям и навыкам, Но и качественной трансформации личности Жнеца Ибо сообщество Жнецов это высшая форма человеческого, и чтобы достичь его, Жнец обязан рассечь душу свою до самого сокровенного ее центра, дабы никогда не забывать, какой ценой досталось ему кольцо, которое он носит. Конечно, постороннему глазу обряд посвящения мог бы показаться немыслим и жестоким, Но именно потому он навеки должен остаться таинством, неведомым, непосвященному. Из журнала Жнеца Прометея. Первого мирового верховного лезвия.